Глава 17. Признание. 6 июня 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 19 часов 37 минут. Два дня я пролежал с температурой. Считал, что просто простыл, а мама говорила, что это у меня так нервное напряжение выходит. «Геройствовать непросто», — сказала она. Как будто я к этому стремился. Все же само так складывалось. Ладно, ей виднее, она врач. Дома, конечно, меня не оставили и положили в больницу. Там намного проще опекать. Глюкозка, витаминчики внутривенно должны были быстро поставить на ноги. Почти все это время в палате со мной находился Минин. Он с чего-то вбил себе в голову, что тогда у входа в туннель я спас ему жизнь. А если Толик в чем-то убедил себя, это навсегда. Спорить с ним бесполезно. Гнать тоже. Мама пробовала. Товарищ целыми днями развлекал меня разговорами, сплетнями, новостями. Правда, не слишком свежими. А когда у меня поднимался жар, просто замолкал, пододвигал поближе стул и, забросив ноги на кровать, принимался дремать. Я был благодарен ему за это. Не за виртуозный храп, конечно, а за то, что не оставлял одного. Во время недолгих отлучек Толика его подменяла Киричанская. Она в который раз удивила меня своим хладнокровием и умением отделять зерна от плевел. Оказывается, даже друзей своих мы тоже иногда знаем плохо. — А ты знаешь, тела ребят так и не нашли, — сказала она, отбрасывая в сторону медицинский журнал с яркими картинками. — На земле возле генераторной вряд лежали только их шлемы, и все. — Очень жаль. Значит, родителям даже похоронить нечего будет, — ответил я, принимая положение полулежа и запихнув слишком мягкую подушку под спину. Они погибли, как герои. — Некоторые гвардейцы считают, что не все оставшиеся за стеной были мертвы, — произнесла Юля, накручивая локон русых, вьющихся волос на палец. — Что ты имеешь в виду? — Возможно, кто-то выжил. — Почему? — Что почему? — сверкнула Юлька глазками. — Почему они так считают? «Комитетчики опрашивали гвардейцев о погибших», — произнесла Киричанская, лениво пожевывая жевательную резинку. «Они предполагают, что кто-то из наших предатель?» «Я думаю, нет. Могу высказать свою собственную теорию», — надув розовый шар из жвачки, она лопнула его. «Давай». «Все дело в туннеле». «А он-то тут при чем? Местные про него не знали и знать не могли» однако точно обнаружили и совершили нападение. Им кто-то рассказал о нем. — Ты прав. Никто не считает ребят предателями, конечно. Возможно, это произошло под гипнозом или пытками. — Почему нет? Ведь посохи, плюющиеся огнем, у наших противников есть. Я, конечно, далек от мысли, что это магия. Скорее, какая-то неизвестная нам технология, но все же... От ребят же я узнал, что во время нашего боя на главные ворота снова было совершено нападение. Новая стая, но на этот раз по стене несколько раз ударили фаерболы. Кто-то из бойцов даже получил легкие ожоги. То есть туземцы опять использовали тот же прием. Атака ради того, чтобы отвлечь внимание от главной цели. На второй день после обеда меня навестили Вова, Борзов, Корнев, Быков, Светка и Мамедов. Парень чувствовал себя не в своей тарелке, но я оценил его порыв. — Ты знаешь, сколько человек работает теперь в мастерской? — подмигнув мне, спросил Игорь. — Скривившись после съеденной ложки витаминного больничного желе, редкая гадость. Я отправил его в корзину для мусора. — Сколько? — Без нас двоих? Указал корнев на Борзова. 35. Ничего себе, удивился я. И чего вы делаете? Ремонтируем доспехи, шлемы, собираем автоматические турели и огнеметы, перечислил Игорь по пальцам, а еще изготавливаем корпуса для гранат. Гранат? Да, это заказ для нас, пояснил Быков, обхватив рыжую бороду пятерней. Будем начинять их взрывчаткой. Седов раскопал что-то новое в старых чертежах и теперь намерен вооружить ими всех гвардейцев. Надо сказать, что штучка будет убойная, ведь взрывчатым веществом является нитротил и даже не тринитрофенол, а парий. Я только присвистнул. Что такое парий, я знал. Все знали взрывчатое вещество, без которого современная космическая геология была бы немыслима. Оно не только взрывалось, но во время взрыва создавало раскаленное облако газа. Сбросив такую штучку в расщелину, можно было создать там уютную пещерку. Мы еще поболтали, посмеялись над проспавшим все Мининым, а Светка передала мне Иркин рисунок, на котором я — На шагоходе почему-то сражаюсь с драконом. Уже перед уходом Вова сказал мне, что наши машины полностью отремонтированы и готовы к бою. А еще намекнул, что вечером меня ожидает сюрприз. Какой? Не сказал. Вот что за человек. Сюрприз действительно был. Да такое, что начавшую подыматься под вечер температуру как рукой сняло. Ко мне пришли гвардейцы. Я правду говорю. Не вру. И возглавлял их сам Седов. Здесь были Кит, Снегирь, Снежок и те пятеро, что выжили с нами в бою у туннеля. Я еще не знал их имен и фамилий, но дал себе слово обязательно выяснить. Кит торжественно положил на кровать шлем, на котором оскалился клыками искусно нарисованный красный лис. А Седов, пожав мне руку, вручил нашивку универсала, где на зеленом поле, поделенном пополам, слева был изображен шагоход, а справа — стилизованный солдат с винтовкой. Насколько я помнил, она информировала окружающих о том, что носящий ее военнослужащий проявил себя и как пилот, и как пехотинец. Давали ее исключительно за участие в военных действиях, и я точно знал, что у нас таким аксессуаром Похвастаться может только 3-4 гвардейца. К тому же она добавляла серьезную сумму к денежному удовольствию и один день к отпуску. «Носи гордо», — сказал Евгений Иванович, хлопнув меня по плечу. Я чуть не разревелся, как мальчишка, но в последний момент смог сдержаться. Когда все ушли, Минин тоже отпросился на часок, а Юлька, видно, поленилась заменить его или просто опаздывала, палате наступила тишина. Я некоторое время любовался шлемом, замершим на столе у кровати и нашивкой в пластиковой коробочке в моих руках. Гордость и счастье наполняли мое сердце, заставляя его биться чаще. Все бы ничего, вот только что-то мешало искупаться в них. Это неприятное чувство не давало покоя, и свербило, словно свежая рана. Собравшись с мыслями, я вспомнил события последних нескольких суток. Бой за стеной, присвоение звания и зачисление меня кадетом в пилотскую школу, мой день рождения, тренировки, прорыв стены. Не так уж много происшествий. Довольно быстро я... Понял, что не так. За три дня я ни разу не видел Блинова.